как создаются легенды На второй это же орлиной башне Карнервонского замка туристам показывают крошечное помещение размером 3,6 на 2,4 м, буквально утопленное в толще крепостной стены. Здесь 23 апреля 1284 года Королева Элеонора Костильская, сама твержена сопровождавшая мужа во всех походах, даже в Святую землю, не только в Иерусалим, произвела на свет своего последнего тринадцатого ребёнка. Более подходящего места для роженицы в замке не нашлось. Он ещё только строился, землякопы под началом известных специалистов по земляным фортификационным работам копали ров. Орлиная башня была достроена лишь до второго этажа и накрыта временной пологой кровлей. Следы её обнаруживаются на стенах башни с внутренней стороны на уровне нынешнего потолка второго этажа. камина не было. В холодные весенние ночи помещения отапливались жаровнями. Стекла в окнах, правда, были цветные работы мастера Саймона Стекольщика из Честера. Король вместе с женой приехавшей 1 апреля в Карнарвон, чтобы посмотреть, как там продвигаются работы. Ко времени ее родов вынужден был отлучиться в соседний замок Радлан, куда, как ему сообщили, прибыли представители Уэльской знати для переговоров о дальнейшем статусе Уэльса. Валица Гриффита Ллойда, доставившего ему весть о появлении на свет наследника, предыдущие дети им были дочери или рано умиравшие сыновья, Он посвятил в рыцари и наградил земельным пожалованием. А новость приказал держать в секрете. Представители оэльской знати, с которыми он вёл переговоры, просили, чтобы титул принца Оэльского, вакантный после гибели в 1282 году в бою с англичанами последнего принца местной династии а воелина Ангрифита был пожалован не англичанину, а их земляку и человеку порядочному, который не будет их притеснять. Король пообещал, что пожалует этот титул человеку знатного рода, родившемуся и всю жизнь провевшему в воеище. ни слова не говорящим на английском языке, не совершившему в жизни ни одного дурного поступка, никому не причинившему зла. И через 3 дня из окна орлиной башни Карнервонского замка представил им в качестве такового своего трёхдневного сына. Младенца вынесли на щите более подходящей люмки для королевского отпрыска в замке не нашлось. Уэльцы не стали отказываться от своих слов и присягнули на верность своему новому принцу, вернее, английскому королю, который до совершеннолетия сына по закону являлся его опекуном. Добыть первыми словами, которые произнесет младенец были волейские слова кормилице ему была выбрана Мэри Монсел местная выроженка до уготь новорождённого в щите ей пришлось недолго в карнервонском замке хранится изготовленная для него местными мастерами колыбель вырезанная из ствола дуба и украшенная резьбой орнаментом Изображения двух птиц христианские ли это символы голуби Святого Духа или языческие вороны